Глава тридцать четвертая. Кумай. Полковник Гущин вызвал в дом патрульных и оставил Ковальчука под их охраной. А сами они вчетвером поднялись на второй этаж в его домашний офис. Рядом в пустой комнате на расстеленном полу полиэтилене стоял большой деревянный ящик из почерневшего дерева. В нем они увидели птиц. синюю символ счастья и кумая. Его чучело производило отталкивающее, жуткое впечатление. Грифа выпотрошили и словно вывернули наизнанку, голова без глаз с хищным клювом на длинной шее. Огромные серые крылья с длинными перьями не вмещались в ящик. — Кумай — существо из Нижнего мира? — спросил Гектор Адили Кашгарова. — Кажется, — ответил тот, — по древним легендам гор. Словно этот, как его, демон, поверженный на картине, полковник Гущин мрачно созерцал грифа. Выбрал же себе Мола для посылки в вечность профессор Виллиантов. Записки экспедиции и фотографии из чучела Кумая они нашли на столе в пластиковой папке. В прозрачном файле лежали другие снимки с обгорелыми краями, полученные Ковальчуком от Нур-Абдуллы Шахрияра. Гектор усадил Катю во вращающееся кресло у стола, а сам наклонился над ней, просматривая весь архив и одновременно сравнивая документы и фотографии с закачанными Ковальчуком в мобильные сканами и снимками. Открыл его ноутбук, проверил файлы. Он действовал быстро. Они располагали ограниченным временем. Полковник Гущин обязан был вскоре вызвать на место происшествия оперативную группу, и криминалистов-экспертов для обыска дома и участка. — Папки с материалами возьмем с собой, Федор Матвеич. — В наглую присвоим, — усмехнулся Гектор. — Данные по экспедиции в его мобиле и в компе я сейчас удалю. Ваши станут проверять его гаджеты, отсечем лишних, любопытных. Пусть созерцают чучело в ящике и дивятся. Думаю, Ковальчук скачал все свое богатство еще и на флешке. Сделал копии, чтобы подстраховаться но где он их спрятал, мы никогда не найдем, он не скажет. Гектор стер всю информацию из гаджетов Ковальчука. Остались лишь материальные носители, и они начали их просматривать, читать. Оказалось, многое они уже знали из музейного архива. Виллиантов тщательно дублировал свои записи. Но кое-что было новым и крайне интересным. В брюхе чучела грифа, Профессор спрятал подробный отчет о наблюдениях за синей птицей. Он составил его строго по музейным правилам на имя директора зоум-музея и подписался своим полным именем, указав должность, поставив дату и год. Именно из орнитологического отчета ковальчука узнал о членах экспедиции 1931 года. Виллиантов перечислил поименно всех своих коллег, с указанием их рода занятий в качестве соавторов научного открытия обитания синей птицы у пика Хан-Тенгри. Далее шла записка, сделанная его же рукой. Двое наших носильщиков третий день подряд страдают жестоким поносом. Юсуф Шахрияр вспомнил своего отца, уйгурского купца-фармацевта из Верного. Тот, кроме коммерции, занимался и медициной, учил Юсуфа оказывать первую помощь больным. Но его знаний недостаточно, и у нас в походе нет необходимых лекарств, а Юсуф подозревает дизентерию. Поэтому я отсылаю носильщиков обратно, они повезут наши бесценные экспонаты. Павел пакует чучело грифа и второго добытого нами экземпляра синей птички в ящик. Носильщики клятвенно обещали добраться до складов и сдать все под расписку на хранение до нашего возвращения. «В Акбулуне все и дождется нас на складах. Я не отправляю остальное обычной почтой после страшной гибели нашего проводника-китайца. Лучше пока все спрятать надежнее. Носильщиков в пути могут подстеречь люди девхана Почту, письма, посылки они сразу отберут. А чучело птиц им без надобности». «Отсюда Ковальчук получил исходные данные для розыска в потомках Юсуфа Шахрияра», — заметила Катя. «Именно. А склады в Акбулуне, в Светлом мысе, те, куда планировал съездить Юрий Виллиантов». Гектор наклонялся к ней вплотную, заглядывая в документы через плечо. Ящик с чучелами и тайным содержимым после пропажи экспедиции завис в Светлом мысе, возможно, на долгие годы, а затем отправился в свое тайное путешествие по горам. И через девяносто лет всплыл в лавке на базаре. Вывод — либо Юрию Виллиантову в 62-м помешали добраться до Светлого мыса, убили в пути, либо складов уже не существовало. Он ничего не обнаружил, когда все же добрался туда. Следующую запись, сделанную знакомым профессорским почерком на вырванном из блокнота листе, они читали чрезвычайно внимательно. Павел и Юсуф подвергли себя огромному риску, тайком фотографируя караван Дефхана. По словам Павла, все произошло совершенно случайно. Они направлялись к горной реке, неподалеку от нее, в ливень, они несколько дней назад нашли очень странный грот. Я снова не смог идти с ними на поиски птицы. Чертова лодыжка все еще болит. Сильное растяжение у меня. Ковыляю с палкой по нашему лагерю. Мы с юным Даудом вдвоем коротаем время. Занятые консервацией экспонатов. Но теперь, после появления каравана Дефхана, становится слишком опасно. И я склоняюсь к мысли отослать мальчика домой насовсем. Павел и Юсуф невольно подсмотрели, яростно охраняемое Дефханом от посторонних. В уйгурских кишлаках и аилах киргизов и казахов мы слышали упорные слухи, он переправляет награбленные в Китае сюда, прячет в горах. И вот реальное доказательство караван с ценностями. Мы ходим сами по лезвию бритвы. Тот грот, нам еще предстоит его исследовать. Павел и Юсуф сказали мне, пещера двойная. Они проникли лишь в первый грот, а затем, по словам Юсуфа, ему стало плохо. Но Павел мне по секрету шепнул, форменная истерика вдруг приключилась с нашим замечательным фотографом в темной пещере, когда он узрел на полу те кости. А затем у них погас факел. Я юсуф объяснил, пещера годами могла служить пристанищем хищников, например, Ирбиса, Барса. А он, казалось, еще больше устрашился. Он умница, огромный талант, таких фотографов и в Москве поискать. Он оборудовал полевую фотолабораторию для печати снимков в палатке, хотя и трепещет за их качество. Юсуф одержим своей профессией. Но боится за сохранность негативов, вдруг те промокнут во вьюках или повредятся при наших переходах, поэтому старается всегда напечатать сколько возможно снимков. Конечно, его усилия в полевых условиях ограничены, но мы с Павлом ему безмерно благодарны. Юсуф старается ради науки, и с ним наши изыскания не пропадут зря. Но в некоторых вопросах он, истинный сын Востока, суеверен до крайности. В уйгурских кишлаках он внимал рассказам местных о предке Девхана, демоне-людоеде, с почти детской непосредственностью. Он, кажется, уверен, они с Павлом наткнулись на логово самого мифического дьявола. Его просвещенный дух в смятении, поэтому я не вправе добавлять ему терзаний еще и за младшего брата. Вскоре я отправляю Дауда домой. Он повезет с собой то, что я сочту нужным с ним передать». Караван с ценностями грозного басмача четкий сигнал. Опасность рядом с нами, и мальчика надо уберечь. А одну фотографию каравана Юсуф все же сейчас ухитрился напечатать, прибежал ко мне показать. Остальное пока на негативах. — Все-таки Юсуф делал в походе фото на бумаге, — объявил Гектор. — Вы оказались правы, Гектор Игоревич, — согласился полковник Гущин. — Есть снимок каравана с ценностями? Вот он. Катя, глянув на фотографии, выбрала одну. Они увидели потрескавшиеся расплывчатые фото. С дальнего расстояния Юсуф заснял склон горы, тропу и караван лошадей и ослов под охраной вооруженных людей, облаченных в ватные халаты, челмы, туркестанские папахи. Лошадей навьючили огромными тюками и ящиками, перевязанными канатами. Ослы тоже везли на себе горы-поклажи, почти скрывавшие их самих, низеньких и коренастых. Миллионы, если в каждом вьюке золото, драгоценные камни, ювелирка. Полковник Гущин взирал на фотографию с затаённым восхищением. Нехилый клад собрал Дефхан. Восемь лошадей и два ишака. Гектор забрал снимок, выпрямился, повернулся, стараясь осветить его наилучшим образом. Изучал пристально. Ясно теперь, с чего в Ковальчуке алчность взыграла. Узрел фото и прочел пояснение, продолжал полковник Гущин. Я б тоже встрепенулся и решил узнать, где же все это добро спрятали. Пещера, либо бы Вот вам и доказательства. Караван. Из двух тюков, кстати, они у разных лошадей, торчат пулеметы «Льюис» времен Первой мировой. И французский гочкис А ящики на двух других конягах явно с патронами к пулемёту, задумчиво объявил Гектор. Ещё одна вьючная лошадка тоже везёт ящики. Они оружейные, возможно, в них винтовки, револьверы, старые маузеры. А здесь вообще и слепому видно один ящик со старинными гранатами РГ-14. Пять лошадей из восьми каравана, сдаётся, мне везут арсенал, а не ценности хотя остаются в зачёт версии клада мешки и тюки на спинах остальных трёх коняк и двух ушаков. — Вам, Гектор Игоревич, лучше всех нас известны способы транспортировки у разных маджахедов, прошлых и нынешних, — резонно ответил полковник Гущин. — А, по-моему, можно везти всё кучей. И пулемёты с патронами, и алмазы с изумрудами. Напали на караван. Выхватили они ваш Гочкис из тюка. И положили всех очередью. Девхан был не дурак. Не рискнул бы отправлять награбленное, не вооружившись до зубов. Гектор молчал, продолжал внимательно рассматривать фотографию каравана. Катя придвинула к себе новые листы, вырванные из тетради. Профессор Виллиантов писал. «Увиденное внутри потрясло нас до глубины души. Подобный шанс выпадает человеку раз в жизни». Мы его поймали вместе с нашей синей птицей. Это подлинное сокровище. Бесценное, невиданное еще никем и нигде. Но мы должны действовать с осторожностью, избегая лишнего шума. Я в больших раздумьях относительно дальнейшей судьбы, найденного нами. Великое достояние. Уникальное по своей сути. Но я в замешательстве. Что нам предпринять в ближайшие дни? Разумнее было бы сейчас не предавать сделанные нами в гроте открытие широкой огласки. Не обращаться к властям. Восток — сложный организм. Мы здесь, по сути, все еще чужестранцы. Мы должны вернуться в музей. И лишь там, в полной безопасности, я смогу рассказать все. Потребуется много времени и много людей для работы в гроте, И вывозы этого из нашей пещеры Али-Бабы с ее фантастическим содержимым. Но не местным же Дахканам и кочевникам из Аилов заниматься подобным. Нужны умелые руки, умные, знающие помощники. Мы бы с Павлом и Юсуфом за месяцы не управились. Начни сами извлекать найденное из грота. К тому же Юсуф сейчас плохой помощник. С ним вновь приключаются приступы паники, Я пытаюсь его урезонить, взываю к его разуму, образованию, к цивилизации в его душе, а не к тьмесу и верий. Но он ничего не желает слушать, словно сам горный Деф, злой демон Хан Тенгри, завладел им. А может и так? Юсуф твердит, мы все в страшной опасности. Деф-Хан не простит нам своего тайного грота, а мы... В заочном поединке с ним не вправе уже делать ошибки. Слишком важное стоит на кону. Даут уходит домой насовсем. Он повезет с собой не только мои бумаги и наши фотографии. Он заберет и материальное доказательство. Я не могу отдать ему большой тяжелый груз. Он все же подросток. Я вручу ему захваченное нами из грота. Его он и заберет с собой. И сохранит до нашего возвращения. Если с нами случится беда, по крайней мере, наши открытия не пропадут даром. о них узнают в будущем и нас не забудут. Гектор вернул фотографию каравана в папку и разложил на столе три других из чучела Кумая. И еще три фотографии с обгорелыми краями, привезенные инженером Шахрияром, в прошлом отданные пятнадцатилетнему Дауду профессором Виллиантовым на трех первых фотографиях с разных ракурсов юсуф снимал панораму гор с четко виднеющимся пиком хан тенгри на обратной стороне каждого фото профессор Виллиантов подписал подходы к пещере стропы главный ориентир хан тенгри с данного места его наилучший обзор на всем протяжении гор правда надо всегда делать скидку на погоду Пик служит вечной, неизменной отправной точкой, если стоять к нему лицом на этой площадке в горах. Река, где у брода далеко внизу по течению, мы впервые видели синюю птицу, справа, по склону. Идти до расщелины, затем внутрь. Катя не могла оторваться от снимков. Юсуф Шахрияр стремился четко запечатлеть отправную точку для поисков пещеры. Ей вспомнились слова Виллиантова из записки в музее. Вход в грот замаскирован самой матушкой-природой. На трех других фотографиях с обгорелыми краями она сначала не различила ничего, сплошной мутный фон. Но нет, все же проступают из мглы гранитные стены, каменный свод. «Здесь вход в грот», — пояснил ей Гектор, — «а на двух других снимках то, что внутри». Но Юсуф фотографировал своей допотопной лейкой при свете факелов и при вспышке, а в пещерах съемка затруднена и современными камерами. — Кости на полу, — тихо молвил полковник Гущин. — Видите? Ребра. Кого-то съели там, что ли? И еще, еще позвонки. Юшкин кот. Весь пол в костях. Они разглядывали снимок. Юсуф фотографировал именно пол толстый слой белого. В объектив Лейки попал костяной остров. Подобное запечатлел он и на третьем, последнем снимке. Пол, усыпанный белым крошевом каменную стену. Дальше на снимке клубилась темная мгла. Вход во второй грот и... «В глубине большая тень», — заявил Гектор, вглядываясь. «Юссуф снимает перспективу второй пещеры из первого грота, стоя на пороге. Но освещение у него аховое». И точно не разглядеть ни тюков, ни ящиков, ни поклажи. Гущин сначала сдвинул очки на кончик носа, затем прижал их пальцем к переносице. — А это что еще? — спросила Катя, указывая на обгорелый край снимка. Она видела некий предмет, но не могла его внятно описать. — Вроде темная труба, — Гектор поднял брови. — И по закону подлости здесь фотку огонь обкарнал спалил почти четверть изображения откуда в горном гроте труба изумился полковник гущин дель ваше мнение вы в горах свой гектор отдал переводчику фотографий я городской ответил Кашгаров. — затрудняюсь насчет изображения на фотографиях они все очень старые и плохого качества а это особенно кадр размытый нечеткий но трубы я лично никакой не замечаю — А что вы видите? — поинтересовался Гектор. — Тени, — ответил Кашгаров. — Сплошные тени на стенах и на полу от факелов в пещере. Игра света и тьмы горных недр. — Резонно, — согласился полковник Гущин. — Но Виллиантов пишет в гроте сокровище. Караван его доставил туда. Они караван сфотографировали в пути. Чему верить? Его запискам или снимкам? — Ладно, позже продолжим с этой частью пазла, — объявил Гектор, складывая все в папку. — Катенька, я снова хочу тебя послушать. Мне крайне важны твои выводы и анализ. Катя помолчала секунду, собираясь с мыслями. — Сначала насчет доказательства, хранимого семьей Шахрияра, — произнесла она. — Я просто не могу поверить. Инженер Шахрияр убеждал Ковальчука, Вроде ни он, ни его родные никогда не интересовались содержимым ящика, пострадавшего при пожаре. Невероятно. И против человеческой природы. Против обычного врожденного любопытства. Ладно, допустим, сам инженер его не проявлял. Но его отец и его бабушка, жена Дауда, оставшись вдовой, неужели она не пыталась узнать, в чем тайна отданного ее мужу на сохранение? Если из-за нее Айнур пошла на убийство и поджег? Неужели никто из оставшихся шахрияров с тридцать девятого года не пытался расковырять камешки и заглянуть внутрь спекшейся от пламени породы? Сам инженер, собирая деньги для освобождения сына, продал машину. Неужели он, предполагая наличие в камешке алмаза или дорогой жемчужины, сам не захотел достать ее и продать? Пусть он и боялся за свою жизнь, но любовь к сыну все перевесит. Но нет, не стал, сбыл ковальчуку я думаю, вот почему. В его семье давно знали, никаких драгоценностей в обгорелых комках вообще нет. Ваши эксперты, Федор Матвеевич, вскрыли 500 капсул, и ничего в них, кроме горной породы, не нашли. Наверняка в остальных капсулах то же самое. Эксперты не найдут ни золотого самородка, ни алмаза. Вопрос, какая в капсулах горная порода? И порода ли? Может, это нечто другое? Помните удивительные речи бабушки-инженера Шахрияра? Ковальчук нам цитировал с его слов «Не выкидывай на помойку внук, хранимый дедом». Разве бы просила она не выбрасывать, подозревая в обгорелых комках драгоценности? Да никогда. Глухонемой Дауд с ней объяснялся знаками, рассказывал без утайки и они вместе открывали ящик еще до пожара. Я уверена, она видела содержимое еще не поврежденное огнем. Но не золотые алмазы нечто иное. Ее внук, инженер Шахрияр, остро нуждался в деньгах, и поэтому намеренно и настойчиво внушал Ковальчуку мысль о существовании драгоценностей, доказательства в посылке. Он желал получить с Ковальчука за камешки обгорелые максимум. «Еще меня поразила одна вещь. Продолжай», попросил Гектор. Он весь обратился вслух. Профессор Виллиантов во всех своих записках, испрятанных в чучел и отосланных в музей, употребляет слова сокровище, пещера ли бабы, бесценное, но конкретно ничего не говорит о тюках или ящиках каравана в гроте. Он объясняет: "Не желаю пока предавать факт находки широкой огласке, даже не хочет информировать местную советскую власть". Он человек старой, дореволюционной закалки. Профессор планирует вернуться в Москву и подключить зоомузей. К чему? К вывозу клада Дефхана? Или нечто другое он хочет отдать своей альмаматор в качестве вещи, потрясшей их всех до глубины души? В чучело Кумая он поместил разрозненные записки. События, произошедшие за несколько дней, недель. Снова неясна их хронология. Какое происшествие следовало за другим, превращая грифа в тайник? Виллиантов намеренно запутывает следы. из осторожности? На случай, если вдруг Кумай попадет в чужие руки до его возвращения? И еще одно. В своем десятистраничном отчете об открытии ареала обитания синей птицы у Хан Тенгри он пишет очень подробно обо всем, кроме названия мест, где они ее наблюдали. Там же все как-то называлось местными жителями в тридцать первом году. Например, Белое урочище, черный лес. Странно для орнитолога. Его открытие касается ареала обитания невиданного ранее вида птицы и просто обязана быть привязана к конкретной... «Локации, точно, Катенька!» — воскликнул Гектор. И меня поразило. Виллиантов напускает тумана. Грот ведь рядом, близко. Укажи он хоть один местный топоним. Все может открыться. А он не хочет». Он запланировал сделать объявление только в стенах своей «Альма-Матер» в Москве, подальше от хан Тенгри и Дефхана. Хотя есть и другой вариант, вполне реальный. «Какой?» — спросил полковник Гущин. Он слушал Катю и Гектора, погрузившись в собственные размышления. «Намеки о местах наблюдения синей птицы Виллиантов мог указать в письмах к сестре Полине», — ответил Гектор. «Вторая часть пазла». Ее заполучил лишь Юрий Вилянтов. Сдается мне, он рванул к хантенгре не на бум. Он же знал про склады в Акбулуне. Откуда? Конечно, из писем Вилянтовой сестре. Мог и другое почерпнуть. Про ориентиры на местности, например. Или Вилянтов прислал более детальные фотографии по линии Сестре своей он полностью доверял, а она не отдала его письма в музей. Другие, да, но не эти. Но нам уже никогда не узнать наверняка. Катя, что еще тебя удивило? «Реакции Елены Красновой на фотографии с обгорелыми краями из грота», ответила Катя, смотря на снимки на столе. «Мы сейчас видим то же самое, и мы в недоумении». Она изучила снимки и заволновалась. Тени от факелов на снимках на нее подействовали. Темная, бесформенная, в мгле грота. Или предмет, похожий на трубу. Краснова — профессиональный ученый. Она воспринимала снимки иначе, чем мы или Ковальчук. Вдохновленная ими, она не колеблясь решила отправиться в шалаева к посыльному шахрияру, родна без Ковальчука. Помните ее слова? «Ты неправильно можешь оценить тот предмет, а я разберусь на месте». Но она ведь не подозревала про капсулы в желудке гонца. Она думала, доказательство в обычной посылке коробки будет находиться. Вещь из грота или ее части, пусть и раздробленные временем и пожаром. Камешки, со слов инженера Шахрияра Ковальчуку. Если Ковальчук был одержим кладом, то и она тоже. Но они воспринимали клад по-разному. Ковальчук в виде драгоценностей на миллионы, а Краснова, она же нам сама сказала, в качестве бесценного сокровища. Катя помолчала и добавила. «И еще, я думаю, Краснова играла с Ковальчуком в собственную игру. Сначала она кинулась ему помогать, вспомнив их юношескую любовь, да. Но затем на каком-то этапе начала действовать автономно и, возможно, даже скрытно от него. Вопрос. Одна ли она была? Или за ней кто-то стоял? Кто-то из музея? Адель? Всеволод Горбаткин? «Скромный библиотекарь Покровская с могущественным сыном-чиновником?» «Пока не ясно. Но в одном я уверена». «В чем?» — Гектор смотрел на нее, не отрываясь. В его серых глазах вспыхивали искры. Лишь исключительное обстоятельство, резкое ухудшение самочувствия не позволило Красновой в тот понедельник самой отправиться в Шалаево за посылкой. Яд и ее таблетки начали действовать. Сердечный приступ развивался из-под И она не рискнула отправиться далеко за город на электричке. У нее не хватило бы сил. Убийца Нур Абдуллы Шахрияра сломал ему пальцы на руке и резал его ножом, явно пытал перед смертью, заявил мрачно полковник Гущин. Но, видно, не дознался про капсулы у посыльного. Шахрияр мог ему назвать место и время, но не способ транспортировки посылки. Знал ли Ковальчук про капсулы? Нет. «Вопрос. Тогда не он ли наш убийца, несмотря на его притворство?» Мула раздели до гола, забрали даже одежду, искали у него посылку. Но убийца не догадался, где она спрятана. «Не Ковальчук ли это? Лгущий нам столь искусно и нагло». «Ковальчук и Шахриер пили в ресторане, и инженер многое выболтал и без пыток», — возразил Гектор. Налей Ковальчук Шахрияру еще коньяка, тот бы пьяный вдрызг и про капсулы разоткровенничался. Но при условии, если бы сам знал. А я считаю, его брат молочный, черный Ильяс, не удосужился сообщить ему. Шахрияр попросил его об одолжении переправить важную посылку, чтобы ее на таможне не вскрыли и не конфисковали. Ильяс по старинке задействовал свой проверенный путь наркотрафика. А братану и не вякнул, лишь дал наводку на курьера и место встречи. За окном уже светало. Гектор забрал документы и фотографии, они спустились на первый этаж. Полковник Гущин подошел к сгорбившемуся на диване Ковальчуку. — Я беру вас под стражу, до выяснения всех обстоятельств, — объявил он. — Посидите в здешнем ИВС. Позже врач осмотрит вашу руку. — Я никого не убивал. — Я невиновен, — глухо произнес Ковальчук. — Тебя в камеру закрывают ради твоей же безопасности, Толик. По-свойски, все же после пальбы и драки они одной ниточкой связаны, — заявил Гектор. — Ты ж себя следующей жертвой считаешь, да? Они все мертвы, а ты живехонек. И многое знаешь, по мнению убийцы. Вдруг он и на тебя охоту открыл. Берегись. — А в изоляторе ты целеханек. В доме-то кинь мы тебя сейчас здесь одного. Ты ж со страху заскулишь на луну. Спать ляжешь с пушкой под подушкой. Или нет? — Да пошел ты! — снова огрызнулся Ковальчук. — Озаботился моей безопасностью, подонок. Полковник Гущин вызвал по телефону оперативную группу и криминалистов-экспертов искать в доме Ковальчука пестицид джинфумиган хотя и не надеялся даже его обнаружить. Если Ковальчук отравил Краснову, то давно уже избавился от улики. Гектор срочно отослал мейл должнику в покер. Снова пробить по камерам трассы в Воронова Тойоту Лэнд-Крузер Ковальчука в день убийства вдовы смоловской Полковник Гущин остался на Серебрянке, они втроем возвращались в Москву без него. По пути Гектор сказал Кашгарову. «Ваш шеф Абдул-Касимов наверняка останется вами доволен, Адиль. Вы же ему доложите о случившемся?» «Я обязан его подробно информировать». «Поразительные вещи я услышал», — ответил Кашгаров. «Господин советник обрадуется быстрой поимке человека, которого приказал мне найти. Мы теперь знаем. Ковальчук просил нур разыскать Шахрияра». «Но не уверены в остальном, да?» «В чем?» — спросил Гектор. «В его виновности в убийствах? Господин советник сочтет подобные сомнения вашей полиции забавной вещью?» Кашгаров вздохнул. «А может, нет. У него сложный характер и нетривиальный ум абдулкасимов окажется в курсе, из-за чего весь сэр Бор», — усмехнулся Гектор. «Грот у хан Тиангрии, чтобы он не скрывал, это достояние вашей страны, да? Нет?» «Чья земля — того и клад. У нас дома всегда решали в пользу землевладельца», — тоже усмехнулся Кашгаров. «Жаль, если все это очередная химера, подобно поискам древнего армянского монастыря с мощами апостола на дне из Сыкуля. У нас тьма подобных легенд и сказок. Приезжают со всего света, ищут, и... Ни хрена, простите за грубость. Адиль, а ваш шеф, он ведь не мусульманин?» — неожиданно спросил Гектор. Катя глянула на мужа. О чем он вдруг? — Не исламист. — Абдулхамид Абдулкасимов — уйгур? — задал Гектор новый вопрос. — Да, у него в роду кто-то из Монголии, — ответил Кашгаров. — Желтые уйгуры? Кажется, он никогда не распространялся. — Хотя я ведь тоже уйгур, — Кашгаров вздохнул. — У меня среди предков казахи. Насчет нашей общей национальности с господином советником, он бы не взял меня внештатным переводчиком, если бы я не был уйгуром, как и он. Много кандидатов на место в посольство претендовали, а он выбрал меня, земляка. У нас всегда предпочитают своих. — Простите за бестактность, но все же спрошу, — вежливо продолжил Гектор. — Вы сами исповедуете ислам? — Я космополит и агностик, — рассмеялся Кашгаров. «Обожаю Сеул, корейские сериалы и попсу. С шести лет мой учитель китайского языка, Даос, внушал мне следовать своей судьбе, плыть по потоку жизни. Помните фильм с незабвенным седьмым самураем Ташира Мифуна? Он сидит у горной реки в кимоно и с катаной, пускает по воде цветы белых камелей. Я фанатею от тех кадров». Катя смотрела на него в зеркало заднего вида. Его черные волосы слиплись от влаги, он пах речной тиной. О сравнениях полковника Гущина она не подозревала, но о деле ей напомнил экзотичных и вычурных персонажей манги.